До сих пор Синт не приходилось видеть склад для АМ-2, а уж тем более бывать внутри. Во время обсуждения операция показалась ей простой. На схеме, которую Килгур утащил из справочной библиотеки, было изображено скучное, ничем не примечательное строение. Только то, что там хранилось, имело жизненно важное значение. Склад и центр распределения самого эффективного источника энергии, который когда-либо удавалось обнаружить. Судя по схеме, все складское помещение было предназначено именно для этих целей. В специально защищенных хранилищах содержалось только АМ-2, ну и, конечно же, жилые и подсобные помещения для обслуживающего персонала. А еще громадный компьютер, который следил за тем, чтобы все механизмы работали без перебоев. На экране дисплея операция выглядела совсем простой. Синта смотрела коридор, по которому бесшумно пробирался ее отряд. Серые стены, серый потолок и серый пол, освещенный тусклым отраженным светом. Дальше коридор уходил прямо вперед, а потом сворачивал налево. Оттуда уже совсем близко до центрального компьютера. Для разнообразия на деле все оказалось таким же простым, как в теории. Они подошли к перекрестку, свернули, вот тут-то все и перестало быть таким простым. Клянусь, кудрявой бородой моей матери, простонал Ото. Это похоже на логово Стрегана. Это описание оказалось довольно точным. Стреганы, смертельные враги Пхоров, которые теперь практически были истреблены, жили в глубоких пещерах лабиринтах, выдолбленных внутри скал. И по сей день бхоры играли в сложнейшую игру, основанную на загонах легендарных лабиринтов. Сейчас глазам Синт предстало нечто очень похожее. Инженеры Дюсабла только частично придерживались схемы. Вместо одного коридора, ведущего к компьютеру, они создали целую дюжину ответвлений. Синт и понятия не имела, в каком направлении следует двигаться. «Сколько у нас в запасе времени?» – спросила она в некоторой растерянности. «Не важно!» – спокойно ответил Ота. «Нет, черт возьми, важно, если патрульный катер...» «Ты сумела призайти своего старого учителя во многих вещах», – проворчал Ота. «Но я вижу, тебе еще есть чему поучиться. Канусь худыми боками моего отца, это дает нам надежду». Он с любовью посмотрел на Синт. «Лабиринт», – наставительно сообщил Ота, – «делается с определенной целью. Для развлечения, например, или для того, чтобы что-нибудь спрятать». Он посмотрел на туннели, которые, точно змеи, разбегались в разные стороны. Глубокие тени внутри каждого коридора показывали, что они и дальше разветвляются на множество других. Типы с Дюсабла наверняка поставили перед собой вторую цель. Из того, что я про них слышал, политикам есть что скрыть от любопытных глаз. «Зачем же прятать собственный главный компьютер?» – спросила Синт. «Казалось бы, наоборот, к нему необходим быстрый доступ». Отто кивнул, затем прошел несколько метров по центральному туннелю, тихонько постукивая по стенам. Сплошная скала. Потом он обнаружил полость. Снял с пояса портативный лазер и быстро проделал небольшое отверстие. Заглянул внутрь и хмыкнул. «Так я и знал!» Отто жестом позвал остальных. Син тоже заглянула в отверстие и увидела большое помещение, заставленное коробками с контрабандой. У этого склада двойное назначение, объявил Ото. Здесь хранят АМ2 для империи, а еще товары для черного рынка Дюсабла. Видишь, я был прав, как обычно. С чем я тебя и поздравляю, сказала Синд, только я все равно не пойму, как найти главный компьютер. Ах это, никаких проблем, отозвался Ота. Меня просто заинтересовала цель, с которой придумана загадка. Ты хочешь сказать, что знаешь дорогу? Конечно, тупоголовые болваны из Дюсабла наверняка выбрали самый простой принцип построения лабиринта. Мы пойдем по левому туннелю. В дальнейшем всякий раз, когда у нас будет выбор, станем сворачивать налево. Рано или поздно попадем туда, куда нужно. Если ты ошибаешься, мы будем блуждать здесь долгие часы и задания не выполним, не говоря уже о том, что нам самим как следует надерут задницы. «Ты во мне сомневаешься? Во мне, знаменитом Ота, мастере игры в лабиринт?» Красные глазки Ота широко раскрылись от удивления. Синк немного подумала, а потом пожала плечами. «Веди!» — со вздохом согласилась она. Ота не пришлось долго уговаривать. Они быстро свернули в левый коридор, который, извиваясь, повел их вперед, а вскоре распался на новой туннеле. Ото всякий раз сворачивал налево. Иногда они попадали в тупики, тогда возвращались назад и снова пускались на поиски. Неожиданно туннель резко свернул налево, как и в самом начале, перед входом в лабиринт, и Синт увидел дверь, из-за которой доносился едва слышный гул приборов. Драматическим жестом Ота показал сторону двери. «Мы шли сюда!» – тихонько пропел он, а потом лучезарно улыбнулся Синт рассчитывая увидеть восхищение на ее лице. Син только кивнула ему и устремилась к двери. По дороге достала послушивающее устройство, приложила его к двери и включила прибор. Через минуту показала своему отряду, что все в порядке, нажала на ручку и дверь с шипением открылась. Огромный, сложный компьютер, контролировавший всю деятельность склада АМ, заливал яркий свет. Син бросилась прямо к компьютеру. Внимательно на него посмотрела, коснулась клавиш, ухмыльнулась, а потом достала запрограммированную микрофишу и засунула ее в машину. Ота и остальные бхоры стояли на страже возле двери. «Молодежь стала такой грубой в наше время», — сетовал Ота. «Ну, совершенно не в состоянии оценить опыт старшего поколения. Вот когда я был ребенком и мог употреблять стрек только с молоком, Моя мать заживо содрала бы с меня шкуру, если бы я забыл об уважении. Ладно, жаловаться бесполезно. Зато я, по крайней мере, получил удовольствие, вспомнив, как играют в лабиринт. Он силой хлопнул кулаком по спине Капрала. Правда было здорово. Прежде чем Капрал ответил, они услышали пронзительный вой, который сопровождали оглушительные сигналы тревоги. Синт отскочил от панели управления компьютером, когда во всех помещениях склада и коридорах зазвучала запись. «Склад столкнулся с метеоритом. Точка столкновения центральное хранилище АМ-2. Взрыв неизбежен. Персонал должен немедленно покинуть склад. Воспользоваться инструкцией для экстремальных ситуаций номер 1422А. Не паниковать. Конец сообщения». «Давайте-ка выбираться отсюда, пока это не начали делать они». Отряд Синт выскочил в коридор, всякий раз сворачивая направо, пробираясь через лабиринт. Работники склада выскакивали из разных помещений и мчались в сторону спасательных лодок. Сигналы тревоги выли. Компьютер советовал не паниковать. Они толкались, сражаясь за места в лодках. Склад опустел через несколько минут а небольшое пространство возле хранилища оказалось заполнено сотнями лодок, которые мчались в сторону родной планеты. Корабль «Синт» стартовал незаметно. Она три раза нажала на клавишу коммуникатора. Задание выполнено. На борту «Победы» сигнал принял Фрестон и послал приказ Аойфу подобрать отряд «Синт» и ложиться на обратный курс. «Пора возвращаться домой». Фрестон повернулся к стену. «Готово, сэр!» «Тогда вперед!» Пока состав САЭМ-2 и покинутое хранилище продолжали вращаться по своим орбитам, Победа неожиданно вынырнула из гиперпространства. Открылись бомбовые люки, словно Победа оскалилась на своих врагов и выплюнула шесть ракет Кали. Прежде чем они нанесли удар, Победа уже покинула этот сектор пространства». Надю Сабле, когда Кали уничтожили запасы АМ-2, не было слышно ни звука. Кенна и тысячи рабочих СДТ, собравшихся на предвыборную встречу, почувствовали какие-то малозаметные изменения. Возникло странное чувство, словно предметы вдруг лишились своих привычных измерений. Как будто все перенеслись в плоский мир точек на бумаге. Глаза устремились ввысь. Небо исчезло. Ослепительно белый свет. Громкие вопли. Толпа заволновалась, когда по ней прокатилась волна леденящей душу истерии. Кена изо всех сил старался сохранять спокойствие. Поднял руку, умоляя собравшихся не волноваться, и вдруг все снова пришло в норму. Белый свет исчез, привычные измерения вернулись в мир Дюсабла. Кена с трудом перевел дух, и тут сердце у него в груди забилось, словно пойманная птица в клетке. На экране, установленном на дальнем краю поля, где собрались его будущие избиратели, неожиданно исчезло изображение. А через секунду они увидели лицо другого человека. Кенна подумал, что знает его, и стал копаться в памяти. Из толпы донеслись громкие, испуганные восклицания. И тогда Кенна понял. Это был Стэн. «Граждане Дюсабла! гремел голос Стэна. «Я принес вам печальные новости». Политики, которые заправляют всем на этой планете, решили поиграть вашими жизнями. Они продали право Дюсабла на свободу и независимость вечному императору. Вы превратились в рабов. Кен отчаянно кричал, чтобы техники убрали изображение с экрана. Бесполезно. Люди смотрели на лицо Стена и слушали его. Не только здесь, в Доках. Эта передача перекрывала все остальные сигналы на всех остальных частотах. Учитывая, какое значение Дюсабл имеет для Империи зла, я не могу поступить иначе. Мы должны покончить с угрозой, которую ваш мир представляет для меня и всех тех, кто любит свободу. Атака началась. Мы уничтожили хранилище АМ-2, по поводу которого хвастался предатель Солон Кенна. Кроме того, мы покончили с грузом АМ-2, платой за предательство ваших подлых лидеров. Потрясенная толпа молча внимала каждому слову, которое произносили гигантские губы на видеоэкране. Кена искал глазами место, где бы спрятаться. «Мои силы начинают серию атак на ваш мир», — продолжал Стэн. Люди в толпе стали испуганно озираться по сторонам, как будто ждали, что снаряды упадут им на головы с минуты на минуту. «Однако», — говорил Стэн, «Мы не собираемся наносить вред ни в чем не повинному гражданскому населению. Поэтому я заранее сообщу, по каким именно военным объектам мы нанесем удары. Убедительно прошу вас немедленно покинуть названные районы». Стэн взял в руки список обреченных районов и принялся читать. «Сектор 3. Оружейный завод. Сектор 56. Завод по производству станков и сопутствующего оборудования». Сектор 89. Доки. Кенна и его сподвижники не дослушали список до конца. Стен только что назвал док, где все они стояли, глядя на него широко открытыми от изумления глазами. С отчаянными воплями, плачем и призывами к давно забытым богам в надежде на пощаду, толпа бросилась прочь, стремясь как можно скорее оказаться подальше от этого проклятого места. Кенна был слишком напуган, чтобы стыдиться того, что оказался в самом центре ревущей, подавшейся панике толпы обезумевших людей. Ракета лениво спустилась с неба, зависла на высоте примерно 20 футов над широким бульваром и медленно поплыла над проспектом, управляемая установленным в попыхах двигателем Маклина. Продвигаясь вперед, ракета передавала сообщение «Я ракета Кали». Я несу в себе ядерный заряд малой мощности. Пожалуйста, не мешайте моему продвижению. В мои намерения не входит причинять вред беззащитному гражданскому населению. Самые разные живые существа метались по улице в поисках безопасного убежища. Ракета пролетала на уровне второго этажа. И по мере ее продвижения всюду захлопывались окна. Из одного окна... Высунулся ребенок и собрался потрогать ракету палочкой. Мать успела затащить его в комнату в самый последний момент. В секторе 3 рабочие оружейного завода, производившего самонаводящееся оружие, мчались к выходу из огромного, похожего на страшное чудовище комплекса. Они спасались на гравитолетах, пешком, а иногда и на спинах тех, кому повезло несколько меньше. Кали, медленно приближаясь, повисла у них над головами. «Опасность! Опасность! Я, ракета Кали! Этот военный завод является моей целью! Прошу немедленно очистить территорию! Не паникуйте при моем приближении! Взрыв произойдет через 15 минут!» Не прекращая передачи, ракета проплыла в открытую дверь административного корпуса завода. Директор завода в ужасе следил за тем, как ракета направилась в сторону главного здания, где располагались цеха, а потом опустился на пол. «У вас есть 15 минут, чтобы покинуть этот район. Пожалуйста, не теряйте время. Я не намерена причинять вред беззащитным гражданским лицам. У вас осталось 14 минут 50 секунд. Пожалуйста». Директор и его подчиненные не дослушали предупреждения до конца. Они бросились бежать. В секторе 45 на подшипниковом заводе ракета погрузилась по саму нос в кратер. «Пожалуйста, очистите этот район. Ясно снабжена 24 взрывными устройствами. Первое взорвется через 60 минут. Пожалуйста, не возвращайтесь в этот район после первого взрыва». «Следующие будут происходить каждый час. Предупреждение. Я ракета Кали. Пожалуйста». Толстяк, начальник сектора, возмущенный тем, что сегодня ему не удастся заставить рабочих остаться на сверхурочную смену, метнулся вперед, бросил двухметровый стальной брусок и попал, а потом исчез с лица земли, потому что ракета Кали взорвалась. Рухнули два заводских здания однако погиб только сам начальник сектора и четверо его подчиненных. Здравый смысл спас 13 тысяч рабочих, которые уже давно покинули завод. Самый большой кораблестроительный завод «Дюсабла» опустел. Там не осталось ни политиков, ни рабочих, ни зевак, ни вообще какой-нибудь разумной жизни. Повсюду виднелись брошенные частные машины, транспортные средства, большие лайнеры – Кали спустилась с неба без всякого предупреждения. Через две минуты территория завода превратилась в огромную дымящуюся яму, окруженную оплавленными металлическими конструкциями. На месте причалов зияли кратеры. Порт будет бездействовать не одно десятилетие. Стэн следил за происходящим по монитору. Картины разрушений сменяли одна другую. Фабрики исчезали с лица земли. Взрывы, дым и пламя. Мятежники полностью разрушили не один док, а целых тридцать. Пройдет много времени, прежде чем Дюсабл снова сможет кому-нибудь угрожать или оказать поддержку. Наблюдая за работой ракет, за разрушением, которое они производили, Стэн вдруг почувствовал головокружение. К нему пришло ощущение силы. Он был почти как бог. На мгновение он понял, что чувствует Вечный Император. Стэна передернула, и он отвернулся от экрана, потому что стал противен самому себе. Капитан Фрестон остановил его как раз в тот момент, когда Стен собирался покинуть Капитанский мостик. На лице у него было озадаченное выражение. «Произошло нечто очень странное, сэр. Ну, выкладывайте. Тот груз АМ-2, один из радистов, утверждает что перед тем, как наши ракеты нанесли удар, была какая-то непонятная передача. «А вы уверены, что передача велась с корабля?» «Да, сэр, я сам проверил. Сообщение, естественно, закодировано». «Кому оно послано?» – спросил Стэн. «А это уж и вовсе удивительно, сэр», – сказал Фрестон. «Я сам проверил координаты несколько раз и все время получал один и тот же ответ». «Какой?» «Никуда, сэр!» Сигнал был послан «в никуда».